Глава 21. Вот я и увидела незнакомку. Наши глаза встретились. Бам! Раздался какой-то грохот. Женщина резко поднялась из-за стола, уронив на пол столовый прибор. Ее волосы были светлыми, но глаза темнее ночи. Черты лица напоминали черты лица Алсу. Мне сильно закружилась голова, когда я догадалась, что это ее мать. На ней был надет строгий брючный костюм темного цвета, словно она пребывала в трауре, но в ушах блестели серьги с крупными бриллиантами. Дальше я вообще не поняла, как так быстро она оказалась прямо напротив меня, как так смело замахнулась и ударила меня по щеке, отчего моя голова дернулась вправо. Она, точно она. Мои люди собрали на эту дрянь проклятую подробное досье и показали мне ее фото. «Убийца!» Женщина замахнулась повторно, а я зажмурилась, видя, как в воздухе блеснули ее длинные ногти, накрашенные красным лаком, острые и будто кровавые. В этот раз мне показалось, что она целится мне в глаза, собирается ударить по ним, выцарапать, изуродовать красивое лицо в фарш. Я уже приготовилась к боли, но что-то ее остановило. «Фаина, не смей!» Холодок пробежал по спине, сердце забилось быстрее. Когда я увидела Демьяна, так близко. Он перехватывает руку женщины в воздухе, крепко сжимает ее в районе запястья, отводя вниз. «Не смей!» Демьян закрывает меня собой, как щитом, отделяя нас друг от друга. Я еле-еле сдержалась, чтобы не броситься к нему, не обнять его сзади. Мне неистово сильно хотелось прижаться к его твердой, теплой спине. Хотелось тепла и защиты. Мне страшно. «Очень-очень страшно жить дальше, зная, что жить мне осталось недолго, что у меня билет в один конец, туда, откуда никогда не возвращаются». «Да ты спятил!» — прыскает она, задыхаясь от бешенства и возмущения. «Моя дочь одной ногой в могиле? а Эта девка виновата в ее смерти. Как ты можешь так покрывать грязную убийцу?» Она беременна, Фаина, близнецами. Это был несчастный случай так ты покрываешь ее? Оправдываешь? Демьян, ты меня разочаровываешь. Такие разговоры навевают на нехорошие мысли. Не оправдываю. Я поясняю. Неужели она наказания никакого не понесет? Ты что вообще задумал? Ты знаешь наши законы. Кровь за кровь. Убивать я ее не буду. В ней мое. Я поняла твою политику. То есть, как родит... «Ты потом ее будешь судить?» В саду на мгновение воцарилась напряженная пауза. Он словно мешкался с ответом, сомневался. «Верно. Наша ситуация — немыслимое совпадение. Еще раз повторяю, я не знал, что это была она, а она не знала, кого сбила. Девчонка запаниковала, на эмоциях сбежала, это несчастный случай. Она врет! Да ты в глаза ее хитрые посмотри, Фаина пытается заглянуть за плечо Демьяна. «Плевать, намеренно или случайно она это сделала, но из-за нее моя дочь теперь инвалид. А твой долгожданный и желанный первенец в земле, такой крошечный, еще даже не появился на свет, погиб в утробе. Это жестоко, бесчеловечно, Демьян. Я тебя не понимаю. Я шокирована всем происходящим». Она уже беременна, Фаина, двойни два наследника. Это спасение моего рода. Мы ведь с тобой это обсуждали ранее. И с Назифом вы были не против суррогатной матери. Хотя прекрасно знаете, что мужчина в семье главный и окончательное решение принимает он. Да, я дала согласие. Но это ведь ублюдство. Враг, убийца носит твоих детей. Она убила Алсу, а ты? Ты кувыркался с ней в постели и сделал ей за это детей. Притормози Фаина. Ты преувеличиваешь. Ты сейчас на эмоциях, но следи за своей речью. Еще раз повторяю, я об этом не знал. Так совпало. Узнал уже после того, как она забеременела. Ты обязана принять мои слова и свыкнуться с ними. Женщина хватается за голову. Из ее рта вырываются надрывные хрипы. Жуткое зрелище. Ей становится явно плохо. «Не могу, не могу, не могу!» «Моя дочь. Я живу в постоянном страхе. Каждую секунду с опаской жду звонка из больницы. Схожу с ума от того, что в любой момент мне могут позвонить и сказать, «Ваша дочь умерла». Демян молчит. Не знает, что ей ответить. Он опускает голову, а по моим щекам текут слезы. Фаина поднимает подбородок, распахивая глаза. Она смотрит на меня через плечо Демяна. Смотрит так люто и жутко, из-под как будто передо мной стоит нечистая сила. Ее глаза нечеловеческие, проклинающие, какие-то дьявольские. Я никогда не видела таких глаз. И сейчас я вижу в них свою смерть. Я желаю ей скорейшей смерти, прилюдной казни перед всеми нашими родственниками. Каждый по очереди должен воткнуть в ее грязное тело по ржавому ножу, Меня по-настоящему затрясло от ужаса, что она такое говорит. Причем таким голосом, рычащим, низким, да озноба по коже. Черты лица Демьяна становятся холодными, как лед. Он видит, как меня начинает встряхивать, что я даже обхватываю плечи руками, поэтому он снова хватает мать Алсу за руку, перебивая ее безумную варварскую речь. «Не торопись с выбором казни, я уже все сказал. Пока она носит моих детей, ее и пальцем никто не посмеет тронуть. Ты, Фаина, зато нам вообще не следишь. Всех собак на меня да на нее спускаешь. А теперь знаешь что, Фаина? Ответь мне на очень важный вопрос, на который я не могу найти ответ до сих пор. Что твоя дочь делала ночью на трассе, а?» Женщина вдруг резко меняет выражение лица на обычное, даже какое-то рассеянное, захлопывая рот. Я не знаю. Тянет она, а глаза мечутся. Что ж, мне пора. Мы еще вернемся к этому разговору. И будем судить убийцу. Дай мне слово, Демьян. Дай, если уважаешь нашу семью, если чтишь память своего погибшего сына, если ты человек слова. В противном случае... Ты очень сильно пожалеешь. Ты ведь не хочешь войны? Не хочешь, чтобы об этом узнало все общество? Твои друзья, партнеры, будущие бизнес-партнеры? Ты многое потеряешь, Демьян. Я тебе это обещаю. Фаина разворачивается. Такое чувство, будто сейчас сорвется набег. За ней следом семенит охранник. Тот самый, что поймал меня в кустах. Спустя пару секунд они исчезают из виду за густыми насаждениями, А мои ноги подкашиваются. Думаю, что сейчас просто упаду на землю. Как раз в этот момент демья оборачивается и успевает среагировать. Он хватает меня за талию и прижимает к себе, обеспечивая мне опору. По щекам до сих пор льются слезы, у меня нет сил, чтобы их остановить. Я плачу без единого звука, глядя в одну точку, ведь в моей голове снова и снова звучат будоражащие кровь, Жуткие угрозы матери Алсу. «Эй, Аврора! Эй! Ты в порядке?» Чувствую, как меня встряхивают. Приди в себя». Только голос Демьяна ненадолго рушит в моей голове хаос. Я поднимаю на него голову. «Какого черта ты вылезла? Я ведь запретил тебе появляться в этой части сада». «Простите, я... Я случайно забрела, за задумалась». Она могла тебя ударить. Не по лицу, а в живот. Я ничего не ответила. Мне уже словно было абсолютно на все плевать. Я едва чувствовала свое тело. «Димьян, я... мне хочется полежать. Ужасная слабость». Он выругался сквозь сжатые зубы. Я не ожидала, что Алаев поднимет меня на руки и сам лично отнесет в мою комнату вызовет врача, чтобы на всякий случай перестраховаться. Сегодня ему пришлось сделать исключение, говорить со мной, смотреть на меня, взять меня на руки. Господи, в какую сложную и ужасную ситуацию мы все попали.